Глава седьмая. Гваделупа. Море кипит баянами. Мимо нас проплывают обломки, фрагменты мачт, бочки. Корабли сходятся в пушечных баталиях и абордажах, прощупывают воды, а ценочно приближаются к нам как хищные рыбы. Если бы не первоклассный фрегат Аннели, нашу рапиру давно сожрали местные пираньи. Не акулы, эти не побрезгуют и пираткой. Ни уровень корабля, ни клан им не помеха. Но сейчас море кишило мелкими парусниками, готовыми нападать стаями. Не проходило и часа, как где-нибудь на горизонте громыхали пушки, а село это матч спутались в единый Если же встречались торговые суда, то почти всегда с большими конвоями. Поодиночке в этих водах не выжить. Странно, что почти не видно испанцев, заметил Адриан в очередной раз заглядывая в окно каюты. Ничего странного, ухмыльнулась Лилит, заполняя бортовой журнал. Подветренные острова отделяют французов и британцами, и, разумеется, тут разгуливает всякая отребьё вроде нас. Подшутил Адриан, но быстро опомнился. После трёх выпитых бутылок рома он был на веселе. Нас это отребе как раз не трогает, вмешался я, почёсывая хохолок фельдмаршала. Мелкие каперы, независимые пираты. Островов много, и каждую вылезающую над водой горсть земли кто-то жаждет занять, вставил Министрелиус. Всё как обычно. Ну что, ещё партиёчку? Он перекидывал из одной руки в другую колоду потрепанных карт. «Пожалуй, с меня хватит!» Устало выдохнул Адриан, с содроганием поглядывая на четыре бутылки, стоящие на столе. Одну из них пришлось залпом выпить мне, три других старпому. «Вот уж никогда не думал, что играть на выпивание будет так мучительно!» Адриан пропустил всю заварушку с карибами, но ему живописно донесли ситуацию остальные. Так уж выходило, что всегда кто-то из команды отсутствовал. И это хорошо, потому что во время, когда нет меня самого, Рапире нужна замена. «Попроси у Кока заварить тебе ерба-матэ», — сказала Лилит. «Ту самую индейскую траву, что в качестве презента оставил нам Нехуэль. На отрезвляет». В ответ Адриан лишь махнул рукой, пошатывая, сидя к выходу. На палубе тем временем командовал шкипер — На Николаса ещё никто не жаловался. Как ни как, сказывался его опыт в бочке пороха. В то же время он казался каким-то нелюдимым и молчаливым, предпочитал находиться в стороне от любого веселья. Даже выпить он соглашался лишь тогда, когда его настойчиво просили составить компанию. Но и сам шкипер ни на что не жаловался. Может, привыкал к новой команде. Матросы весело распевали шанти. морские песни, которые задавали отличный ритм для работы. А я между тем наслаждался компанией ребят в каюте. За последнее время они стали почти родными. И это при том, что по-настоящему я не знал ни одного из них. Но, как говорила Лёха, именно на Карибах, в боевых условиях и командной работе раскрывается характер каждого. А корабли тем временем несли нас к берегам Гваделупы. Именно здесь, согласно информации одного из людей КТ, остановился Ричард Норман. Ответ на вопрос, когда он успел, не знал никто. Говорили, что контрабандист просто покинул Картахену сразу же, как отчалили пираты. Гваделупа встречала нас высоченными мысами. Отвесные склоны гор в какой-то момент перетекающие в отлоги, тянулись на долгие километры. казалось, если на них взобраться, окажешься где-то на уровне облаков. Идеальные наблюдательные посты, по крайней мере, в ясную погоду. Время от времени мы замечали небольшие форты и смотровые вышки. Сама же французская колония под названием Бастер показалась лишь часом позже. Не знаю, как обстояли дела с этим местом в реальности, но в виртуале французы плотно оккупировали остров. И поражала здесь не гавань, вбирающая в себя свыше сотни кораблей и растянувшаяся на пару миль, а город. В традициях итальянского Ренессанса он возвышался по склону и уходил далеко за его пределы. Этое нагромождение муравейников один на другом. Рапиро пришвартовались следом за фрегатом Аннели. Портовый агент уже выжидал нас на причале, а вахтины на ближайших суднах оценивающе посматривали на наши корабли. Я заранее прикидывал, как мы будем действовать. Брать ли с собой команду? Тащить толпу пиратов через город, в котором мы никого не знаем, не лучшее решение. Что вообще это даст? Возможность устроить польбу, сражение, захват? Не то место. Если мы наделаем грязи, едва ли нам позволят просто так отсюда уйти. Слишком всё строго. Нам с Аннели уже не привыкать действовать скрытно. Легче затеряться в толпе, однако подстраховка тоже не помешает. Коур, Фрингилия, Адриан, беру вас с собой, объявил я, готовясь спуститься на причал по трапу. Остальным слушается боцмана. Лилит, С тебя расплатиться портовому агенту и подыскать, куда можно сбагрить груз в трюме. Команде ходить в город не возбраняется, но в случае сигнала все должны быть готовы к отплытию или к тому, чтобы явиться в назначенное место». Аннелли была уже на готове. Она тоже взяла с собой нескольких корсаров. Их лица я помнил, когда-то именно с ними пиратка вытащила меня из Санта-Доминго. «Кэп!» — окликнул меня Министрелиус. Ваш фельдшпудель хочет с вами. Попугай вспархнул с руки боцмана и приземлился мне на плечо. Я хотел уже возмутиться, но добродушные глазки попугая моментально заставили меня передумать. Питомец действительно был рад отправиться со мной. Если будет надо, просто заставлю его улететь, а прогулка ему не помешает. Взял четвёрку своих лучших бойцов? кивнула мне Аннели. Тройку, поправил её я. «Тогда кто-то из них лишний!» — усмехнулась пиратка, окидывая взглядом Адриана, Коура и Фрингилью. «А, ты посчитала еще и фельдмаршала? Спорить не буду, боец из него тот еще. В битве при нас, а он это не раз доказал. Вот и отлично!» Аннелли поравнялась со мной, идя рядом. «Если твой попугай раздерет когтями лицо Нормана, я готова купить ему хоть целый склад зерна». Делай, что хочешь, но на этот раз я не дам этому пьянице отвертеться. Куда нам? Может, ты удивишься, но место всё то же. Я в очередной раз перепроверил последние сообщения от КТ. Ошибки быть не могло. "То верно, восходящее солнце наверняка бордель", фыркнула Аннели. Пристань кончилась. Выпустила нас в городской поток, и мы продолжили путь молча. Говорить в таком шуме желания не было, потому что создавалось ощущение, словно находимся на базаре. В каком-то смысле так оно и было. Рядом с доками торговали морскими пабрикушками и корабельными причендалами. Несколько кучеров, приглашающие, зазывали прокатиться по городу на бричках и каретах. Кто-то даже обещал обзорную экскурсию. Матросы загружали товары в телеги и повозки. Другие напротив крепили ящики к сейталям, чтобы поместить их в лодки или корабли. Фрингилья от нас отстала, а через минуту бесцеремонно догнала с порубленным кокосом в руке и вставленной в него бамбуковой трубочкой. В растянувшихся рыбных лавках предлагали амаров, здоровенных марлинов с острым носом, дорада и баракут. И при всём при этом портовые улицы не выглядели слишком уж сумасбродно. Наверняка для продажи нужна лицензия, а значит торговлей занимались никто попало. Просто приток гостей на остров позволял делать бизнес, практически не отходя от моря. Давно я не бывал во французских городах. А если не считать бандитские Порт-о-Пренс, то и не был вовсе. С ходу и не скажешь, что в городах Гваделупы такого особенного. Синяя солдатская форма непривычна, но это точно не главное отличие. Порядок? Да уж. После развратного Нассау и разрушенной Картахены колония казалась идеалом законопослушности, даже несмотря на шумиху. Но мне ли не знать, что под внешней обёрткой может таиться что угодно. Гавана это хорошо показала, а ведь мы копнули там лишь верхушку айсберга. «Сговоры и интриги, контрабанда с участием губернатора, криминал в руках аристократов». «Насколько хорошо велась слежка за Норманом?» заговорила Аннелли, когда мы свернули с шумной улицы на более узкую. «К чему готовиться?» «Котэ оставил на картахене своего человека?» Начал я пересказывать пиратке то, что узнал сам. Тот держался на расстоянии, но и из виду контрабандиста не выпускал. Когда пираты отчалили, Норман сел на борт зашедшего в бухту грузового флейта, на котором нашлись игроки. Агент подкупил их, пообещав награду за передачу сведений, где сойдёт Норман. Какой уровень профессионализма? ответила Аннели. Шпионаж высшей пробы. Думаю, твой фельдмаршал мог бы справиться не хуже. И с чего тогда? Это ещё не всё, прервал я поток сарказма. Не знаю, почему они практикуют такой подход, но, видимо, есть причины. Просто твой Катес слишком прагматичен, чтобы отправлять топового бойца таскаться на дряхлом паруснике. Проще заплатить. Не без этого, кивнул я. Тем не менее, уже заранее было известно, где сойдёт Норман, и потому в Гваделопе его встречал специально нанятый человек. Нет смысла таскаться по всем Карибам, когда в любом крупном городе можно нанять профессионалов. Для Аннели, возможно, это было как раз непривычно, ведь по сути-то её клан никогда не был частью чего-то большего, кроме собственного корабля. Она не налаживала связи с другими кланами, не занималась крупной торговлей и просто никому не доверяла. В то же время пришествие одна шло по иному пути. Допустим, продолжила Аннели. Его местоположение не утеряно. Ссунувшись в притон, мы не спугнём эту пьянь. Нас встретят. И да, Аннели, чтобы ты знала, на сей раз и я не прочь с ходу начистить ему морду. Главное не перестараться. Городские улицы вели нас в гору. Вид отсюда открывался завораживающий, но уже быстро темнело. Бастер отливал огнями, распластавшись по всему побережью. С высоты склона противоположные части города сейчас походили на скопление светлячков, поднимающихся снизу вверх. Другой особенностью колонии стало большое количество неписей или, корректнее сказать, малое количество игроков. Не знаю, но разница ощутима. Местные жители ведут себя тише, одеваются аутентичнее, разговаривают почтительнее. словно окунаешься в настоящую эпоху Ренессанса. «Он на втором этаже!» Хмуро произнесла незнакомка, внезапно вышедшая из темноты нам навстречу. На ней был коричневый балахон, не по размеру большой. Кромка капюшона доходила до самых глаз, но в отсутствии хорошего освещения мы не видели и их. «По лестнице наверх, дальше двери по правую сторону. Он ваш!» С этими словами она растворилась в темноте. Я огляделся. Как-то мы упустили момент, когда приблизились к таверне. Несколько фонарей освещали округу. Двухэтажное каменное здание с вывеской Восходящего солнца расположилось в самом начале переулка. Вход просторный, двери массивные. Чёрный ход на Верника выводит во внутренний двор, до которого отсюда никак не добраться, с какой стороны ни заходи. Ждите здесь, сказал я своим людям, пересаживая фельдмаршала на плечо Адриана. Следите за входом и за теми, кто будет входить и выходить. Мои ребята займутся крышами, бросил Аннели. Ещё неизвестно, как оттуда придётся уходить, так что прикинем любые варианты. Согласен, ответил я. А сама готова? Тогда пошли. Заходить в очередной норманнский бордель, даже будь он стилизован под таверну, сущий пустыак по сравнению с резиденцией губернатора или покоями Шен Лицуаня. Поэтому подходили мы уверенно, нам не привыкать. Это Норман должен удивляться нашему появлению, но вышло наоборот. Длинные комфортабельные столы с дорогими диванами Дорогие зелёные обои с заковыристым узором. Большой бильярдный стол с золотой отделкой и игроки, напоминающие королевских мушкетеров. Официантки в фартуках разносили еду и напитки. При звуке открывшихся дверей посетители повернули головы к нам. Но удостоили лишь короткого взгляда. Словно по одежде было видно, что нет в нас ничего аристократичного, а значит, мы не представляем для них интереса. Нас поприветствовал официант в чёрном сюртуке и шляпе-цилиндре. Но Аннели уже поднималась на второй этаж. Лестница встретилась почти сразу. Наверху столов уже не было. Вместо них всюду стояли двери. Вероятно, здесь уже снимали целые банкетные залы. Наш банкет намечался за ближайшими дверями по правую руку. Аннелис замахнулась ногой, чтобы открыть её дверь, но я остановил её за плечо. Сперва надо убедиться, прошептал я и дёрнул за ручку двери. В комнате сидел Норман. Он почти не изменился с прошлой встречи. Все та же шляпа с зеленым пером, бордовая жилетка поверх белой рубахи. Напротив контрабандиста какой-то дворянин в пышном золотистом дублете. А по бокам от входа стояли двое стражников с синими плащами. Они моментально хватились за небольшие пистолеты, стоило нам сделать шаг в комнату, и направили их на наши головы. «А-а-а!» — воскликнул Ричард Норман, завидев нашей физиономии. «У-у-у, вы вернулись? Уже вернулись? Все нормально, это мои ребята!» Он махнул рукой гвардейцам, но те посмотрели на второго сидящего за столом человека. Тот едва заметно кивнул, и тогда оружие убрали, разрешая нам пройти. Аннелли, похоже, уже была готова убивать всех подряд, но держала себя в руках. «Не стесняйтесь, проходите!» Продолжил Норман, а затем, положив руку на грудь, обратился к человеку напротив. Прошу меня извинить. Они, верно, совсем замотались и не знали, что я буду с вами. Господа, рад вам представить Габриэль Маттео де Клье, губернатор острова Гваделупа собственной персоной. Де Клье посмотрел на нас презрительно. Во всяком случае, мне так показалось, но ничего не сказал. Он и не заметил, что мы не стали ему кланяться в знак приветствия или как-либо иначе показывать свое почтение. Напротив, на щеках губернатора играли жилваки, словно ему не терпелось со всем этим покончить. Ему на нас вообще было плевать. «И только попробуйте в этот раз отказаться со мной выпить», как ни в чем не бывало, продолжил Норман. Присаживайтесь, присаживайтесь. Вы никак не помешаете нашему разговору, даже наоборот. Габриэль, сейчас я тебе их представлю и объясню, почему они здесь тоже нужны. А мы с Аннели так и не проронили ни слова, только недоуменно переглянулись. Даже друг другу сообщения не отправили, чтобы обсудить план действий. В голову попросту ничего не лезло. Дать под затыльник Норману Сразу застрелят гвардейцы. Начать с них рискованно и безрассудно. К тому же, если это губернатор, охрана здесь должно быть больше. Просто она не на виду. Надо выкручиваться из ситуации как угодно, пока Аннели не успела нахамить или сломать кому-нибудь нос. Она ведь может. Доброго вечера, приспустил я край триуголки и прошёл к столу. Мы вообще-то к господину Ричард Не утруждайся в оправданиях, мой друг, продолжил контрабандист. Садитесь же. Я сел рядом с Норманом, который уже расставлял нам чистые бокалы под вино. Аннели ближе к губернатору. Ну, сперва за встречу. Ни что в этом мире не происходит случайно, да одна, друзья мои. Мы символически чокнулись бокалами и пригубили вино. Атмосфера стояла какая-то напряжённая. Губернатор не выглядел дружелюбно. Про нас и говорить нечего. Один только Норман играл тамаду. Хотелось бы сперва всё-таки прояснить насчёт кофе. Холодным и безразличным тоном проговорил Дакилё, нетерпеливо глядя на Нормана. Нужно наладить поставки по всем малым антильским островам. Кофе, да, кивнул тот. Всё будет сделано. Но сперва вот чего мы проясним-ка. Под конец фразы голос Нормана изменился, стал ниже и серьёзнее. Когда он договаривал эти слова, я начал кое о чём догадываться. Мы облажались. Полностью. Тело пронзило странными судорогами, закололо кончики пальцев. Ноги уже не слушались. Рот онемел так, словно вкололи сильную анестезию. Не говорить, не двигаться я уже не мог. Даже взгляд слегка помутнел. Краем глаза я наблюдал, что с Аннели происходит всё то же самое. Мы оба словно зомби нависли над столом в неестественных позах. Они парализованы, проговорил Норман. Его тон сменился с весёлого на строгий. Яд будет действовать достаточно долго, чтобы бросить их в карцер. Это преступники Габриэль, особо опасные и давно разыскиваемые французской короной.